Расскажите мне, как врач, про геморрой. Он многое берется объяснять, Да жаль, что объяснение не понять. Джордж Байрон Ирония английского поэта великолепна, Но частенько приходится слышать от больного. «Доктор, ничего мне не рассказывайте, я не специалист и нисколько во всем этом не разбираюсь, я полностью доверяюсь вам. Вы уж сами сообразите, от чего у меня в животе урчит, в голове шумит, нос не дышит, голова кружится и так далее, нужное подчеркнуть. И сделайте так, чтобы это безобразие прекратилось как можно быстрее. Откровенно говоря, подобное доверие врачу не в радость». Легко ли лечить человека, который не только говорит, а и на самом деле думает таким образом? Прежде всего, неправильно относиться к проявлениям собственной болезни как к гадости и безобразию. Разумеется, человеческое тело вовсе не из розового масла и нектара состоит. Любой доктор скажет вам, что болезни лечить – не варенье варить. Ароматы могут быть совсем другими, но ведь это все свое, родное, и другого тела нам не дано. Поэтому пренебрегать проявлениями жизни собственного тела нехорошо и неразумно. Оно может сильно обидеться. Однако в ситуации врач-больной болезнь, более важно кое-что другое. Получается, что хлопоты по выздоровлению пациент поручает доктору, а сам словно отходит в сторону, мол, меня вопросы лечения не касаются. Наверное, любой человек, попав в затруднительное положение, испытывает искушение спрятаться от реальности любым способом, забыться, жизнь все расставит по местам, как-то оно само собой утрясется, когда не знаешь, что делать, не делай ничего и тому подобное и так далее. Чего греха таить? Каждому из нас иногда приходят в голову похожие аргументы. Никто не спорит. Нередко такой подход к жизни выручает, хотя, как правило, не лучшим образом. И уж во всяком случае, не тогда, когда причиной драматической ситуации оказывается болезнь. Выздоровление наступает быстрее, если врач и больной действуют сообща, плечом к плечу. Точные и компетентные объяснения симптомов болезни, услышанные от доктора, увеличивают доверие пациента к врачу и медицине. Уменьшается страх перед новыми, да то ли неизвестными ощущениями, которыми одарила болезнь. Как ни странно, откровенный рассказ о методах лечения, возможностях осложнений и лечения осложнений чаще всего не пугает, а прибавляет уверенности в благополучном исходе болезни. И, конечно, каждого пациента интересует, чего ожидать после того, как лечение будет завершено. Итак. Достоверные представления больного о своей болезни и методах ее лечения благотворно скажутся на результатах совместных действий врача и пациента. Поэтому перехожу к врачебным рассказам о геморрое. Обещаю не увлекаться по нашему врачебному обыкновению медицинской терминологии. Постараюсь, однако, чтобы доступность изложения не причинила ущерба точности. Так и видишь, как читатель, далекий от медицины, дойдя до этого момента, внутренне напрягся. Вот, началось. Сейчас станут забивать голову несвязанными клочками сведений об анатомии, физиологии и других обстоятельствах жизни заднего прохода и его окрестностей. Автору, говоря откровенно, тоже не позавидуешь. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Начнем, пожалуй.